Глава 24. В первый момент Ник подумал, что он умер. В теле возникла необъяснимая легкость, а ноги оторвались от земли. Они с Котей пролетели сквозь баррикаду, сквозь невозмутимых големов разной степени сохранности, сквозь лабиринт ящиков с боеприпасами, сквозь второй заслон, сваренный из стальных кроватей, сквозь практически пустой зал, в центре которого находился едва мерцающий круг, на котором стоял то ли робот, то ли голем. Сквозь последние створки, которые не только были тщательно заварены по швам, но и заложены стальными плитами, снятыми с пола. С каждой секундой человек и кот взлетали все выше, отдаляясь от земли. Ник чувствовал, что еще немного, и они с котей воспарят еще выше, пролетят насквозь потолок, и окажутся на минус четвертом ярусе. А потом еще выше и выше, до тех пор, пока не вырвутся на поверхность, а там поднимутся выше храма, выше обсерватории и даже выше гор. И, бросив прощальный взгляд на мир, который незаметно стал родным, воспоряд к звездам. «Мряв!» — требовательными мяуканье Коти вернула Ников здесь и сейчас, и он покосился на своего друга. «Ты как там?» ник с любовью посмотрел на подросшего ирбиса и прижался к нему, зарываясь в его густую шерсть скучаю по тебе они летели по коридору поднимаясь все выше и лазерные лучи выпускаемые турелями проходили сквозь их полупрозрачные тела наверное мы умерли подумал ник наши тела остались в том коридоре нанизанные на трехгранные штыки а мы сейчас летим на небо ну и плевать главное что вместе с котей люблю тебя лохматый едва слышно признался ник мрр кот тут же затарахтел словно холодильник но в следующий момент строго взглянул на ника мряв какой соберись удивился ник мы же умерли мя насмешливо дернул ухом коте и добавил мряв в смысле удачи нахмурился ник с ужасом чувствуя как в груди появляется неприятная тяжесть стой ты куда фигура барса начала тускнеть А Ник почувствовал, как его стремительно потянуло вниз. «Дзанг!» Ярко-белая вспышка молнии на секунду ослепила сканеры турелей, знаменуя уход коти. А Ник со всего маху шлепнулся на пол. «Пиу-пиу!» Два выстрела, угодившие один в спину, второй в пятую точку, мгновенно привели его в чувство, и Ник кинулся вперед, к стальной двери, ведущей в резервную рубку номер один. Сильно болели ужаленные лазером спина и попа, Но еще сильнее болела душа. Как же сильно он, оказывается, скучал по коте. «Пиу!» Отложив все несвоевременные мысли на потом, Ник напитал себя последними крохами жемчужно-белой энергии и бросился к двери. Точнее, к выпирающей из стены сфере, к которой, как он уже знал, нужно было приложить левую ладонь. «Пиу! Пиу! Пиу!» Захлебывалась лазерная турель, возмущенная самоуправством человека. «Хтащ! Хтыщ!» Птыщ! Били из пола энергетические жгуты, не в силах пробиться сквозь деревянные подошвы монашеских сандалий. «Камон!» — во весь голос орал Ник, до крови вдавливая ладонь в стальную паутину сферы. Он чувствовал, как его жемчужная броня трещит по швам, как забившиеся ноги бьет крупная дрожь, как родившаяся в груди пустота разливается по всему телу. Внезапно сфера озарилась призрачным синим светом, и дверь, издавая громко пилик, совершенно буднично въехала в стену. Ник ввалился в помещение без сил, падая на пол. Если бы в рубке находилась турель или робот-охранник, Ник умер бы. Его больше не защищала ни жемчужная броня, ни закончившееся зелье бодрости, ни состояние сатар. Да и не нужны были все эти турели и големы. Нику казалось, что еще чуть-чуть и он сам загнется от выматывающей пустоты в груди от дикого перенапряжения и усталости после отчаянного забега, от полученных ожогов и вообще. Маза, фаза! просипел парень, переворачиваясь на спину и с наслаждением вытягивая ноги вперед. «Ух, как хреново-то». А ведь он мог и умереть. Хоть он и планировал сделать подкат в шарообразного робота-охранника, если Айри вдруг не отзовется, но кто знает, вдруг тот робот тоже был приварен. «Нет». Это точно был бы опрометчивый поступок, и как только он решился на него, будто кто-то под руку толкнул. Интересно, а сеть умеет оказывать ментальное воздействие? И если да, то откуда такая спешка? Немного повалявшись, он с кряхтением принял сидячее положение и полез в инвентарь за малым зельем регенерации. Внимание, обнаружен входящий запрос на установление синергии с резервной рубкой управления. «Дублирующий контур 5.5. Требуется 25% энергопотока. Подключиться к терминалу 5.5. Да, нет?» «Пока нет», — прошептал Ник, скрещивая ноги калачиком. Помедитировав минут 20 и убедившись, что пустота в груди исчезла, а чакры снова наполнились мягким светом, Ник посмотрел на уведомление. «Подключиться». В следующий момент сильно засосало в груди и перед Ником появился список команд. Вызвать службу быстрого реагирования. Объявить отменить тревогу. Заблокировать разблокировать вход. Заблокировать разблокировать коридор номер один, номер два, номер три, номер четыре. Заблокировать разблокировать доступ к хранилищу номер один, номер два, номер три, номер четыре. Объявление казармы, медблок, полигон, столовая, КПП. Запустить процесс самоликвидации. Вызвать ремонтную службу, связаться с командованием, открыть настройки сети. Интересно, протянул Ник, просматривая увеличившийся список. Вот только почему меню управления доступно первому встречному? Мало ли кто может попасть в рубку управления. Оставив детальное изучение списка на потом, Ник развернул уведомления, приходившие во время сумасшедшего забега внимание закончена распаковка пакета и один в поле воин внимание закончен распаковка пакета удаленная точка доступа внимание закончена распаковка пакета сатор внимание ловкость включает в себя многие понятия это и гибкость и эластичность вы смогли сориентироваться в непонятной ситуации и мгновенно перестроиться под новые реалии ловкость плюс один текущее значение 9. Внимание! Вы давным-давно переступили порог выносливости обычного человека и до сих пор продолжаете себя истязать. Что насчет после обеденного полумарафона? Выносливость плюс 1. Текущее значение 9. Внимание! Вы в кратчайшие сроки добрались до рубки управления. Случайность или вам кто-то помогает? В любом случае вам крупно повезло. Удача плюс 1. Текущее значение 7. Характеристики это хорошо. Интересно, когда выносливость или ловкость перевалит за десятку, будет ли бонус? Ладно, что там дальше. Внимание, в путевой журнал внесена информация о новом противнике. Гора мяса, мясной голем. Сверка с реестром башни, мясной кадавр. Сильные стороны, живучесть, сила, выносливость. Слабые стороны, замедленный метаболизм, уязвимость к ядам. Рекомендуется уничтожить кадавра, мутировавшего в мясного голема. Внимание, доступно задание Уничтожить мясного голема. Награда: доступ к хранилищу номер 2. Лот номер 33. Ошибка сети. Активирован протокол защиты. Для отключения необходимо добраться до рубки управления. Ладно, протянул ник, поднимаясь на ноги и осматриваясь наконец-то по сторонам. Пора разобраться с кластерами раз и навсегда. Рубка представляла собой помещение округлой формы с висящими на стенах экранами и пустыми каменными рамками. Вдоль стен стояли покосившиеся столы, а пол рубки был весь испещрен рунными связками. Посередине комнаты находилась метровая стела матово-черного цвета. «Ну прям не рубку управления», — пробормотал Ник, подходя к обелиску, «а настоящий командный центр». С огорчением посмотрев на отсутствующее навершие, он уж было думал, что сегодня еще немного улучшит свой амулет, Ник опустил на шершавую поверхность свои ладони. Перед ним тут же вспыхнула надпись, которая как будто только его и ждала. «Внимание! Активировать кластеры памяти сети!» «Активировать», — согласился Ник. «Внимание! Выберите сектор активации кластеров!» эм, Ник еще не успел сформировать мысль, как сеть тут же отреагировала. «Доступны следующие сектора — лес, цитадель, крепость, бастион». «Да Бог его знает», — пожал плечами Ник. Как выбирать-то? Осуществляется загрузка сохранившихся внешних фиксаторов. Крайний левый экран предпринял попытку включиться, но внутри него что-то глухо хлопнуло, он окутался облаком сизого дыма и почернел. Ник перевел заинтересованный взгляд на следующий экран. С одной стороны, ему было дико интересно, что сеть хочет ему показать. С другой, он был более чем уверен, что второй экран постигнет точно такая же участь, как и его собрата. Вот только вместо экрана загорелась висящая по центру рубки каменная рамка. Огромное древо, уходящее вершиной высоко в небо, благодушно шелестело тысячами листьев. Поляна около древа была сплошь и рядом усыпана серебристой земляникой. Древо создавало впечатление спокойного, умиротворенного, осевшего в деревне детка. Еще крепкое мудрое сильное но уже уставшее и заскучавшая. Ник моргнул и увидел древо в энергетическом плане. Миллионы энергетических нитей шли от древа в лес и даже в некоторых разумных. Ник не мог объяснить, но он точно понимал. Те три зеленых жгута, на которые он сейчас смотрел, тянутся не к деревьям, а к людям, которые, к слову, сейчас находятся далеко от древа. По мнению Ника, древу не нужна была никакая активация. Все работало исправно, Вот только оно замкнуло все свои информационные потоки на себе и другие деревья, образовав замкнутую инфраструктуру. Ник не знал причины подобного решения. Может быть, древо боялось впускать в свой мирок остальных людей или считало, что является последним хранителем знания, но информационный обмен с остальным миром отсутствовал. Живой ретранслятор совершенно точно закуклился, не пуская в свой уютный мирок ничего нового. Следующий сектор, попросил Ник, который откуда-то знал, что то, что он видит, происходит в режиме настоящего времени. Стоило ему моргнуть, как он оказался в огромном городе. Справа журчал интересный фонтан, за ним виднелась ажурная изгородь местного университета, точнее, Академии магии. Ник нахмурился, не понимая, откуда у него в голове эта информация. Слева высилась величественная башня. За ней роились тысячи улочек вырастали из земли тысячи утонченных домов, и город этот, казалось, не имеет границ. Вот только сколько Ник не оглядывался, никакого ретранслятора он так и не увидел. Стоило ему сосредоточиться на ретрансляторе Цитадели, как перед его внутренним взглядом появлялся лысый мужчина в темных очках, белой рубашке и ярко-красном галстуке. Он с интересом смотрел на Ника и периодически пожимал плечами, будто за что-то извиняясь. Следующий сектор. Ник не мог объяснить, что с ним происходит, но внутри зарождалось явное нетерпение, будто он опаздывал на очень важную встречу. Отбросив в сторону это неприятное чувство, Ник сконцентрировал внимание на каменной рамке. Стоило ему сосредоточиться, как перед ним тут же появился еще один город. Вот только в отличие от предыдущего, он был какой-то хмурый. Серые здания больше похожие на бетонные коробки, чем на жилые дома. Лабиринты извилистых улиц, которые больше походили на оборонительную линию, чем на жилые дома. В нос ударил соленый запах моря, где-то вдалеке закричали чайки. Сосредоточившись на ретрансляторе, Ник увидел десятки каменных плит, разбросанных по всему городу государству, и большая часть из них находилась на границе крепости и пустыни. Некоторые осколки выступали в роли алтарей. Некоторые, как усиливающие магию катализаторы, но самой Стелла нигде не было видно. Следующий, с волнением произнес Ник, которому вдруг в голову пришла страшная мысль: А вдруг больше нечего восстанавливать, вдруг сеть ошибается. Неужели я не смогу вернуться домой? Но стоило ему запаниковать, как появившаяся перед ним картинка развеяла все его сомнения. На площади, где была расположена Стелла, горделиво устремляющаяся ввысь, Практически не было народа. Сама площадь представляла собой огромную коробку, которая, казалось, была вырублена в камне. С северной части площади располагался каменный храм, наполовину встроенный в монолит горы. С запада, юга и востока к стеле вели широкие мостовые. Площадь обрамляли срезанные верхушки скал, на которых так удобно располагать метатели, пулеметные гнезда или систему ПРО. Посередине площади чернел величественный монумент, вызывающий трепет одним своим видом. Ник, стоило ему бросить взгляд на эту стелу, сразу понял «Оно!» Вот только к стеле с запада и востока двигались вооруженные до зубов отряды. Со всех ног бежала симпатичная девчонка в развивающемся плаще, и летел самый настоящий ангел. А возле самого обелиска стоял смутно знакомый Нику парень. Ник, благодаря загадочному всезнанию, которым с ним поделилась Стелла, сразу понял, что стоящий напротив Стеллы парень – имперский маг. Побежавшая к нему девочка – друид, а сопровождающий ее друзья – перевертыш и лучник. Ангелом же оказался обычный человек с классом Серафим, рядом с которым встали еще двое мужчин – пожилой полководец и незаметный серый кардинал. Вот они встретились, но вместо эпичной битвы крепко обнялись и принялись о чем-то болтать. Но не прошло и нескольких секунд, как подошедший к стеле раньше всех имперский маг побледнел и согнулся, словно от удара под дых. Его глаза вспыхнули ослепительно белым светом, а стоящие вокруг люди, не дожидаясь подхода основных отрядов, бросились ему на помощь. Но было поздно. Мага выгнула дугой и со всей силы впечатала в стелу. В этот же момент, а может быть и чуть раньше, глаза девушки друида вспыхнули цветом весенней листвы а пожилой полководец упал на колено его глаза горели ярко синим светом лучник и перевертыш подхватили девушку под руки а серафим и серый кардинал бросились на помощь пожилому полководцу стелла тем временем начала пульсировать красным а из груди выгнувшихся дугой полководца и друида ударили энергетические жгуты которые раз за разом били в имперского мага Ник, затаив дыхание, смотрел на творящееся безумие. Он, как никто другой, понимал, что происходит. Бедного имперского мага разрывала скопившаяся за века информация, поскольку чертовы кластеры памяти были не активированы. «Как их активировать?» — заорал Ник, до боли в пальцах вцепляясь в стоящий в рубке обелиск. На его глазах серые кардиналы и перевертыш, не сговариваясь, бросились к имперскому магу, Крепко хватая его за распростертые в стороны руки. Сняв с мага часть нагрузки, оба и кардинал и Перевертыш протянули свободную руку дальше. Справа ладонь перевертыша подхватил лучник, вставая между ним и друидом, замерший на месте. Слева между кардиналом и полководцем встал серафим. Круг почти замкнулся, но между полководцем и друидом оставалось свободное место, которое больше некому было занять. С востока бежал на ходу, срывая с себя доспехи, какой-то здоровяк. С запада гигантскими прыжками неслась черная пантера, но ни тот, ни другая не успевали. «Ну же!» — прошептал Ник, со слезами на глазах, смотря за разворачивающейся трагедией. Стелла Бастиона пошла трещинами. От имперского мага во все стороны били молнии, причиняя ему невыносимую боль. А во время особо ярких вспышек молний... Проявлялись полупрозрачная фигура лысого мужика в темных очках которого ник видел вместо цитадельской стелы ник не знал как лысый был связан с цитадельской стелой но было очевидно что маг держится только благодаря ему замкните этот чертов круг прорычал ник чувствуя что еще немного и на месте стелы появится огромная воронка похоронив и тех смельчаков и его надежды вернуться домой замкните Ник так и не понял, услышал ли его полупрозрачный призрак или тот сам догадался. Но стоило ему оторваться от имперского мага и появиться между полководцем и друидом, как перед Ником всплыло системное уведомление. «Внимание! Активировать кластеры памяти сети! Да, нет!» «Да, да, да, да!» — заорал Ник, не сводя глаз с образовавшегося круга. С каждой секундой, неизвестно откуда появившегося мужчину, становилось видно все лучше и лучше. Черные брюки, белая рубашка с закатанными до локти рукавами, развивающийся на ветру алый галстук, солнцезащитные очки, торчащие из кармана рубашки. И сумасшедшая улыбка на гладко выбритом лице. Не дать не взять агент ФБР. Внимание! Распаковка пакета удаленная точка доступа завершена. Внимание! Задание получить доступ в резервную рубку управления номер один и активировать кластеры памяти сети выполнено доступен следующий шаг внимание вы смогли попасть на сохранившийся ярус северной башни и начать восстановление одного из семи бастионов защищающих порог от межмирных захватчиков древние вас заметили плюс один ко всем базовым характеристикам внимание вам присваивается скрытый статус младший администратор картинка развеялась так и не показав нику чем все закончилось но и увиденного парню хватило чтобы понять, Он успел, он смог, он победил. Без него этих смельчаков, которые пошли против Ордена Чистых и попытались восстановить работу сети, просто-напросто размазало бы по площади. Ник бесил с полс на пол, опершись спиной об стелу. Неужели холли-крэп получилось? Внезапно его амулет издал громкий мелодичный звон и стремительно потеплел. А спустя биение сердца перед Ником появилась полупрозрачная табличка. «Сеть 2.0. Скачать обновление? Да». «Гаддэм!» — подумал парень, соглашаясь. «Обидно, что никто не узнает, что именно я помог восстановить эту чертову сеть. Нет, мне, конечно, не жалко, но все равно». На секунду Ник дико пожалел, что он не на площади Бастиона рядом с этими ребятами. Ну или что рядом нет Коти, дяди или Вики. «Не с кем поделиться радостью победы, не с кем перемолвиться парой слов». «Зато у меня десятка в ловкости и выносливости», — подумал Ник. «Подумаешь поболтать с кем-нибудь. Я сейчас лучше займусь выбором уникального навыка». Он пробежался взглядом по списку возможных бонусов, но мысли упорно возвращались к компашке, встретившейся у Стелла Бастиона. «Вот бы мне дать им знак». «Так, стоп!» — Ник злоусмехнулся и вызвал перед собой список доступных команд. Чувствую себя дураком, он выбрал пункт «Связь с командованием», поднялся на ноги, встал, как учил его дядя, по стойке смирно и громко произнес Чекани каждое слово. Дозорный северной башни Ник Вотчер, докладывает. Задание по восстановлению кластеров памяти сети выполнено. Приступаю к выполнению следующего шага задания. э ну и к зачистке яруса. Ник Вотчер, доклад окончил» ник немного помолчал будто бы и вправду ожидая что ему кто то ответит и сокрушенно покачал головой серьезно ник на что ты рассчитывал внимание запрос связи принять да нет это еще что за булщит пробормотал ник принимая запрос э настоятель арсений в ответ ему амулет потеплело в голове ника раздался чей то голос эй как тебя там ник вотчер да сэр протянул ник А сам подумал, неужели здесь есть кто-то живой? Значит так, у меня всего два вопроса проскрипел ворчливый голос. Кто, мать твою, ты такой? И как, суры, тебя подери, ты попал в серверную башню? Конец второй книги.